Где были евреи и где их не было? Во-первых, евреи были в составе всех политических сил России, абсолютно везде. И не было такого места, где их не было. Вопрос, сколько их было и где? Во-вторых, абсолютное большинство евреев было в различных утопических партиях. Евреи и анархисты воевали у Махно и в составе отрядов Балтийской матросни. Евреи и эсеры были в составе черноморских областников и сибирских рабочих комитетов, в том числе и в составе Иркутского полицентра, которому чехи продали адмирала Колчака за право вывести из России все ими присвоенное, в том числе и золотой запас Российской империи. В-третьих, была еще еврейская социалистическая партия Бунд, о которой я рассказывал ранее. В-четвертых, единство и борьба трех утопий – бундовской, сионистской и коммунистической – доказывает только одно. Столкнулись разные утопические проекты. Встал вопрос – в каком уже из них быть у власти? Они гораздо больше могли опираться на основное население России, чем чисто еврейские бундовцы и сионисты. Потому в конечном счете и победили. Но размах и ожесточенная упертость борьбы за воплощение утопий поражают и пугают. Почему же ашкеназские евреи проявили эти не столь уж почтенные качества? Возможно, я глубоко не прав, но вроде бы корни лежат в самой основе иудейской цивилизации. Партии в главном очень похожие на азианскую или коммунистическую легко найти даже у древних иудеев.